Мы рискуем потерять важную часть своей жизни, не зная, что способны цвести в любом возрасте и на любом отрезке жизненного пути. Поздние цветы исчезают из историй, которые мы рассказываем о себе, по мере того, как нас засасывает общество, преклоняющееся перед ранними талантами, юношескими амбициями и блестящими умами, иными словами, перед вундеркиндами. Эти новые идеи стали настолько повсеместными, что лишают нас чувства собственной ценности и безопасности. Для некоторых это может стать почти непреодолимым барьером на пути к успеху. У нас отнимают ощущение контроля над собственной жизнью и судьбой. Сумасшедшее стремление к ранним достижениям и пятно позора, которое ложится на того, кто вовремя не достиг вершин, способствует пустой растрате национальных талантов и душит креативность. Чтобы общество было здоровым, все его граждане должны понимать, что они могут расти и преуспевать на протяжении всей жизни. Это должно быть очевидным. Однако мы сделали это ужасно трудным. Почему?